Глава девятнадцатая. Тень на солнечных часах. Снова мисс Твинкельтон произнесла свою прощальную речь с сопровождением белого вина и кэка, и снова девицы разъехались по домам. Елена Ландлис покинула монастырский дом, чтобы разделить участь ее брата, а хорошенькая Роза осталась одна. Клостеркам так светел и блестяще в эти солнечные дни, что собор монастырское здание сияют, словно прозрачный. Сияющие лучи, кажется, падают на них изнутри, а не снаружи. Так радужно они глядят на хлебные поля и пыльные дороги их окружающие. Клойстергамские сады полны поспевающими фруктами. Это было время, когда уставшие странники большими толпами проходят через город его тенистыми улицами. Эти странники ведут цыганскую жизнь между синокосом и жатвою и до того запыленные, что кажутся олицетворением земного праха. Отдыхают на холодных ступенях лестниц, стараясь починить давно отказавшуюся от починки обувь или, бросив ее собакам, надевали другую, хранившуюся в их узлах. У всех публичных водоемов эти странники прохлаждают свои босые и усталые ноги и утоляют жажду, черпая воду пригоршнями. Между тем, клейстергамская полиция смотрела на них подозрительно и выражала нетерпение – чтобы эти нарушители тишины и спокойствия удалились из городских пределов, снова подвергая себя палящему зною и удушливой пыли больших дорог. После полудня в этот день, когда последняя служба окончилась в соборе, и по той стороне большой улицы, где находится монастырский дом, царит благословенная тень, служанка докладывает Розик ее величайшему ужасу, что мистер Джаспер желает с нею говорить. Если он искал случая застать ее врасплох, то, конечно, вполне в этом успел. Быть может, это и была его цель. Елена Ландлес уехала, миссис Тишер была в отпуску, мисс Твинкельтон отправилась на пикник в сопровождении нарочно испеченного пирога с телятиной. — О, зачем? Зачем вы сказали, что я дома? — восклицают розово отчаянием. Служенка отвечает, что Джаспер вовсе не спрашивал, дома ли она, что он сказал, только я знаю, она дома, и скажите ей, что я желаю ее видеть. «Что мне делать?» — думает Роза, сплеснув руками. Вне себя от отчаяния она прибавляет громко, что выйдет к мистеру Джасперу в сад. Ее пугает мысль быть запертой с ним в доме, но многие окна выходят в сад. ее там могут другие слышать и видеть. Наконец, она может на вольном воздухе позвать помощь и даже убежать. Вот дикие мысли, которые гнездят в ее уме. Она не видела его со времени роковой ночи. С исключением того дня, когда она дала свое показание мэру, Джаспер мрачно присутствовал в качестве представителя своего племянника и мстителя за него. Повесив на руку свою круглую шляпу, она выходит в сад. Увидев его издали, Оперевшегося на солнечные часы, она ощущает то странное и ужасное чувство, которое она всегда ощущала в его присутствии. Она чувствует, что побежала бы назад, но он притягивает ее к себе и заставляет ее ноги двигаться по направлению к нему. Она не может сопротивляться этой чарующей, притягательной силе и, поникнув головой, садиться на садовую скамью подле солнечных часов». Она не может взглянуть на него так сильно, ее отвращение, но она заметила, что он в глубоком трауре. Она сама также в глубоком трауре. Сначала она не хотела надеть траур, но теперь потеряла всякую надежду и оплакивала исчезнувшего юношу, как мертвого. Он хотел взять ее за руку. Она инстинктивно поняла его намерение и одернул руку. Его глаза были пристально устремлены на нее. Она это чувствовала, хотя не сводила свои глаз с травы. «Я дожидался несколько времени», — начал он, — «чтобы вы послали за мной для продолжения моих обязанностей». Она несколько раз тщетно пытается что-то промолвить, сознавая, что он следит пристально со всеми движениями ее губ и, наконец, отвечает, «Каких обязанностей, сэр?» Учить вас в качестве вашего преданного учителя музыки. Я бросил музыку. Не совсем, я надеюсь. Я слышал от вашего попечителя, что вы приостановили ваше занятие музыкой. После удара так живо чувствуем его всеми нами. Когда вы возобновите эти занятия? Никогда, сэр. Никогда. Вы не могли бы сделать ничего более, если бы действительно любили моего бедного мальчика. «Я любила его!» – восклицает Роза с некоторой злобой. «Да». не совсем так, как следует, не так, как от вас ожидали. Мой бедный мальчик, по несчастью, был слишком самоуверен и самодоволен, я не сравниваю его с вами в этом отношении, чтобы любить вас, как ему следовало, и как всякий на его месте любил бы вас, или должен был бы вас любить. Она сидит неподвижно, но вздрагивает всем телом. Так, — заметил он, — известие о том, что вы приостановили ваши занятия со мной, любезно значило, что вы их совершенно прекратили. — Да, — сказал Роза с неожиданной силой, — любезность была со стороны моего опекуна, а не с моей. Я ему сказала, что решилась бросить свои занятия музыкой и что этой решимости не изменю. — Вы теперь того же мнения? — Да, сэр, и прошу меня более не расспрашивать об этом. Во всяком случае, я не буду отвечать на это, у меня не хватит силы. Она чувствует, как восторженно он проживает взглядом ее лицо, одушевленное злобой и неожиданным пылом. Она сознает это, ее мужество исчезает, изменяется чувством стыда, обиды и страха, подобно тому, как в памятный вечер, когда ей сделалось дурно за фортепиано. Я не буду вас более расспрашивать об этом, если вы не желаете, но сделаю вам чистосердечное признание. Я не хочу вас слушать, сэр! В эту минуту он прикоснулся к ней своей протянутой рукой. Она отшатнулась и снова опустилась на скамью. «Мы должны иногда действовать против наших желаний», — сказал он тихо. «Вы должны меня выслушать, или вы сделаете другим такой вред, какой никогда не будете в состоянии исправить?» «Какой вред? Подождите, узнаете». — Вы, однако, расспрашиваете меня. Сами запретили мне расспрашивать вас, это несправедливо. Впрочем, я вам отвечу на этот вопрос, но после, милая Роза, прелестная Роза, она снова вскакивает с места. Он теперь не прикасается к ней, но он так страшен, так грозен, стоя, облокотившись на солнечные часы, точно заслоняя своей мрачной фигурой самый свет дня, что она не может бежать и прикована к месту ужасом. «Я нисколько не забываю, что и стольких окон на нас могут смотреть», — говорит он, указывая на дом. «Я более не дотронусь до вас и не подойду ближе, чем теперь. Сядьте, и никто не удивится, что ваш учитель музыки разговаривает с вами, беспечно облокотясь на пьедесталу, особенно ввиду всего случившегося и вашего участия в этих событиях. Сядьте, а я возлюбленная». Она снова хотела убежать, и убежала бы, если бы опять ее не остановило его дикое, страшное лицо, грозившее следовать за нее повсюду. Бросив на него оледенелый взгляд, она снова опустилась на скамью. «Роза! Даже когда мой милый мальчик был вашим женихом я безумно любил вас. Даже когда я думал, что вы доставите ему счастье, выйдя за него замуж, я безумно любил вас. Даже когда я подстрекал его преданность к вам, я любил вас». «Даже когда он дал мне ваш портрет, так беспечно набросанный им, и я имел его всегда перед собою, под предлогом любви к нему я безумно любил вас и боготворил сколько лет изображение вашего прелестного лица днем, среди противных занятий, ночью, среди горькой бессонницы, преследуемой мрачной действительностью или подвергался с отчаянием галлюцинациям, мучительно переносящим то в рай, то в ад, я безумно вас любил». И ваш образ не покидал меня ни на секунду. Если что-нибудь могло увеличить ужас, возбуждаемый в ней его словами, то это, конечно, контраст между его пламенными взглядами и тоном, с искусственным хладнокровием его позы. Я все снес молча. Пока вы были его, или я думал, что у его, я честно хранил свою тайну. Не правда ли? Это ложь. Явная ложь, несмотря на всю кажущуюся правдивость его слов, взорвала розу. Она не могла этого и снести, и отвечала с пламенным негодованием. Вы всегда были, как и в настоящую минуту, низкий лицемер. Вы всегда были вероломны в отношении к нему. Вы знаете, что вы отравляли мою жизнь постоянными преследованиями. Вы знаете, что я боялась ради его доброй и доверчивой души открыть ему всю правду и доказать, какой вы дурной, дурной человек. Его хладнокровная и беспечная поза делала чисто дьявольскими судорожные подергивания его лица и рук. «Как вы прекрасны!» — произнес он с пламенным восторгом. «Вы прекраснее, когда вы сердитесь, чем когда вы спокоен Я не прошу вашей любви. Дайте мне себя и свою ненависть. Дайте мне себя и свою прелестную злобу. Дайте мне себя и свое очаровательное презрение. Мне этого будет достаточно». Слезы нетерпение и негодования выступили на глазах бедной, дрожавшей красавицы, лицо ее горело. Глазами тали искры, она снова хочет бежать и искать спасение в доме, но он простирает руку к крыльцу, словно приглашая ее уйти. Я сказал вам, очаровательная и милая волшебница, что вы должны остаться и выслушать меня, иначе вы сделаете такое зло, которого ничем нельзя будет исправить. Вы спросили у меня, какое зло, останьтесь, я вам скажу. «Уйдите, я его сделаю». Роза снова содрогается при виде его грозного лица, хотя не понимает смысла этой угрозы, и она остается. Грудь тяжело вздымается, и она тяжело переводит дыхание. «Я вам признался, что любовь моя безумна. Она до того безумна, что если пузы, связывавшие меня с моим милым, потерянным мальчиком, были на волос не так могучие, то я в состоянии был бы его оторвать от вас». когда вы оказывали ему предпочтение. В глазах у нее потемнело, и она едва не упала в обморок. «Даже его, да!» — даже его, — повторил он. «Роза, вы слышите, что я говорю? Судите сами. Дозволили ли я, чтобы другой ваш поклонник, жизнь которого в моих руках, любил бы вас и оставался в живых? Что вы хотите этим сказать, сэр? Я хочу показать вам, как безумна моя любовь. Во время следствия мистер Крис Паркль показал, что молодой Ландлис признался ему, что он соперник моего бедного мальчика. Это в моих глазах страшное, непростительное преступление. Тот же самый мистер Крис Паркль знает, что я поклялся посвятить себя на открытии «Погибли убийцы». «Кто бы он ни был, что решился не говорить об этой тайне, ни с кем пока не открою ключа, с помощью которого можно будет поймать убийцу, словно в сети. Я с тех пор терпеливо, мало-помалу, стягивал вокруг него эту сеть, и теперь, пока я говорю, она стягивается сама собою. Ваша уверенность, если вы действительно уверены в виновности мистера Ландлеса, не разделяется мистером Крис Парклем. Моя уверенность остается при мне». И ни до кого не касается, кроме меня, сокровища моего сердца, истечения обстоятельств, может так сильно говорить против даже и невинного человека, что при ловком ведении дела человек этот может погибнуть. Одна недостающая улика, найденная постоянными розысками против виновного человека, может доказать его виновность, как бы все прежние улики не были слабые. и он умирает. Молодой Лендлес находится в смертельной опасности с обеих точек зрения». «Если вы действительно полагаете, — жалобно сказал Роза, побледнев, — что я оказываю предпочтение мистеру Ландлису, или что мистер Ландлис когда-либо с чем бы то ни было обращался ко мне, то вы совершенно заблуждаетесь!» Он молча махнул рукой и злобно улыбнулся. «Я хочу вам показать, как я вас безумно люблю. Безумнее теперь, чем когда-либо. Я согласен отказаться от второй цели в жизни и не иметь впредь другой цели, кроме вас». «Мисс Ландлес, ваш сердечный друг, вы заботитесь о ее спокойствии? Я ее очень люблю. Вы заботитесь о ее честном имени? Я сказала, сэр, что очень ее люблю. Я невольно, — замечает он с улыбкой, кладя руки на солнечные часы и склоняя на нее голову так, что из окон, где по временам появляются различные лица, он, кажется, занят самым веселым шуточным разговором, я невольно опять провинился». И стал задавать вам вопросы, а потому я лучше буду говорить положительно. Вы заботитесь о спокойствии и добром имени вашего сердечного друга, только удалите от нее тень виселицы, милая. Вы смеете мне предлагать? Да, голубушка, я смею вам предлагать. Подождите, если дурно вас боготворить, то я худший из людей. Если хорошо, то я лучший. «Моя любовь к вам выше всякой любви, моя преданность выше всякой преданности. Окажите мне милость, дайте мне надежду, и я изменю свои клятвы ради вас». Роза схватилась руками за голову и, откинув назад волосы, дико с отвращением взглянула на него, словно она старалась соединить в одно то, что он из личных видов представлял ей отдельными отрывками. Имейте в виду настоящую минуту, ангел мой, только жертву и повергаемую мною к тем дорогим милым ножкам, которую я готов влюбызать в какой бы то ни было грязи и под которой положу с блаженством свою голову как несчастный дикарь. Вот моя преданность умершему милому мальчику. Топчите ее, и при этом он сделал рукой движение, словно повергал к ее стопам нечто драгоценное. Вот непростительное преступление против моего обожания. Топчите его. И он сделал то же самое движение рукой. Вот мои труды в продолжении шести месяцев. На пользу справедливой мести топчите их. И В третий раз он повторил то же движение руки. Вот моя прошедшая и настоящая горькая жизнь. Вот отчаяние моего сердца и души. Вот мое спокойствие. Топчите его грязь, но возьмите меня... «Хотя вы даже вы меня ненавидели!» Его восторженная пламенность дошла до такой степени, что развеяла чара, приковывавшая ее к этому месту. Она быстро прошла к дому, но через минуту он уже был подле нее и говорил ей, «Нах, Роза, я снова спокоен. Я иду совершенно тихо. Я буду ждать, что вы мне подадите какую-нибудь надежду. Я не унесу слишком рано рокового удара. Покажите хоть знаком, что вы меня слушаете». Она незаметна и принуждённо делает движение рукой. Не говорите ни слова никому. Или роковой удар разразится так же верно, как ночь следует за днём. Сделайте опять знак рукою, что вы меня слушаете. Она снова делает движение рукою. Я вас люблю. Я вас люблю. Я вас люблю. Если вы отвергли теперь мою любовь, но вы этого не можете сделать, то никогда от меня не отделались бы. Я никому не позволю встать между нами». Я буду преследовать вас до смерти. В эту минуту подошла служанка. Чтобы отпереть ему калитку, он спокойно снимает шляпу, кланяется и уходит, не выказывая более волнения, чем изображение отца мистера Сапсина противоположной вывески. Роза поднимается по лестнице и вдруг падает в обморок. Ее уносят и кладут в постель. По словам служанок, собирается гроза, и бедную голубушку уходила духота. Они сами чувствовали целый день какую-то дрожь в коленках».